«Поди ты к черту!» — сердито сказал Обломов и вышип из рук Захара щетку, а Захар сам уже уронил и гребенку на пол. «Не ляжете, что ли, опять?» — спросил Захар. «Так я бы поправил постель». «Принеси мне чернил и бумагу!» — отвечал Обломов. Обломов задумался над словами «теперь или никогда». Вслушиваясь в это отчаянное воззвание разума и силы,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 чувства, воли, даже до малейшего, едва заметного движения глаз, губ, руки. Не от того ли, может быть, шагала она так уверенно по этому пути, что по временам слышала рядом другие, еще более уверенные шаги, друга, которому верила, и с ними сразмеряла свой шаг. Как бы то ни было, но в редкой девице встретишь такую простоту и естественную свободу взгляда.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 о музыке и литературе. Говорила она мало, и то свое, неважное. Ее обходили умные бойки кавалеры. Не бойки, напротив, считали ее слишком мудреной и немного боялись. Один штольц говорил с ней безумолко и смешил ее. Любила она музыку, но пела чаще в тихомолку или штольцу, или какой-нибудь пансионной подруге. А пела она, по словам штольца, как ни одна певица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 Не спится, да и только. И халат показался ему противен, и Захар глуп и невыносим, и пыль с паутиной нестерпима. Он велел вынести вон несколько дрянных картин, которые навязал ему какой-то покровитель бедных артистов. Сам поправил штору, которая давно не поднималась, позвал Анисию, велел протереть окна, смахнул паутину, а потом лег на бок и продумал сейчас час об Ольге.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 Обломов покачал отрицательно головой. «Я не могу хотеть, чего не знаю». «Ты грубиян, Илья», — заметил Штольц. «Вот что значит залежался дома и надевать чулки. Помилуй, Андрей живо перебил Обломов, не давая ему договорить. Мне ничего не стоило сказать. Ах, я очень рад буду, счастлив. Вы, конечно, отлично поете», — продолжал он, обратясь к Ольге. «Это мне доставит и так далее. Да разве это нужно?»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 Обломов тоже собирался, но Штольц и Ольга удержали его. «У меня дела есть», — заметил Штольц. «А ты ведь пойдешь лежать еще рано». «Андрей, Андрей!» — с мольбой в голосе проговорил Обломов. «Нет, я не могу остаться сегодня, я уеду», — прибавил он и уехал. Он не спал всю ночь. Грустный, задумчивый проходил он взад и вперед по комнате,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 Она сделала лукаво серьезную мину. — Все это еще, во-первых, — продолжала она, — ну, я не гляжу по-вчерашнему, стало быть, вам теперь свободно, легко следует, во-вторых, что надо сделать, чтоб вы не соскучились. Он глядел прямо в ее серо-голубые ласковые глаза. — Вот вы сами смотрите на меня теперь как-то странно, — сказала она.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 Я плачу, и не за то, что он любит меня, а, кажется, за то, что он любит меня больше других. Видите, куда вкралось самолюбие? — Вы любите Андрея? — спросил ее обломов и погрузил напряженный, испытующий взгляд в ее глаза. — Да, конечно, если он любит меня больше других, я его и подавно, — отвечала она серьезно.